движ за комплимент ответил дагиш но чем я заслужил его хм, спросите его высочество конечно подтвердил герцог армянской лишь отлично знает каким совершенным кавалером я его считаю раз мы на этот счет согласны граф я продолжаю сказал до не правда ли вы уже неделю находите с-подле принцессы пожалуй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 скажи что ты думаешь будет откровенен его высочество приказывает да да приказываю сказал принц Дегиш пробормотал несколько невнятных слов я знаю что это щито вопрос продолжал герцог орлеанской но ведь мне можно говорить все как ты ее находишь желая скрыть свои чувства, Дегиш прибегнул к единственному средству защиты, которая остается у человека, застигнутого врасплох. Он солгал. «Я не нахожу принцессу некрасивой и неуродом, скорее, она не дурна собой». «Боже мой, граф!» — скричал Де Лорен. «И это, говорите, вы, так восхищавшийся ее портретом?» Дегиш покраснел до ушей.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 А глупой и остроумной женщине неприятно находиться в обществе глупца. Значит, он умен. Наивно ответил Дегиш, к которому на помощь явился Рауль, увидевший его с опасным собеседником. Деброжилон обратился к Делорену и таким образом заставил его переменить тему разговора. Въезд был торжественный и блестящий.